В эти негодные для работы дни, от тоски и безделья, а пуще всего от какой-то неясной, вплоть подступающей тревоги, люди часто собирались вместе. Много одно по одному говорили, но и разговоры тоже были тревожными, вязкими, с длинными прогалами молчания. То ли так действовала погода, то ли приходило понимание, Нет, и сенокос его дружной заядлой работы и песни, и посиделки по вечерам, и само это житье чуть не всем колхозам в родной деревне, как дарованное, а лучше сказать, как ворованное на прощание. Все обман, на который они из слабости человеческого сердца поддались. А правда, она стоит в том, что надо переезжать. Надо, хочешь, не хочешь, устраивать жизнь там, а не искать, не допытываться, чем жили здесь. Уж если жили, не зная, чем жили, зачем знать, уезжая, оставляя после себя пустое место? Правда не в том, что чувствовать в работе, в песнях, в благостных слезах, когда заходит солнце и выставает свет — А в душе поднимаются смятение и любовь, и жажда еще большей любви, какие выпадают нечасто. Правда в том, чтоб стояли зароды. Вот для чего они здесь. Но приходили и сомнения. Так-то оно так. Да не совсем же так. Зароды в конце концов они поставят и увезут. Коровы к весне до да последней травинки их приберут всю работу. А вот эти песни после работы, когда уж будто не они, не люди, будто души их пели, соединившись вместе, так святые изначально верили они бесхитростным выпиваемым словам, и так истово, и едино возносили голоса «Это...» Сладкое и тревожное обмирание по вечерам Пред красотой и жутью подступающей ночи, Когда уж не понимаешь, где ты и что ты, Когда чудится исподболь, что ты бесшумно и плавно Скользишь над землей, едва пошевеливая крыльями И праве открывшимся тебе благословенным путем, Чутко внимая всему, что проплывает внизу, Это возникшая неизвестно откуда тихая глубокая боль, что ты не знал себя до теперешней минуты, не знал, что ты не только то, что ты носишь в себе, но и то, не всегда замечаемое, что вокруг тебя, и потерять его иной раз пострашнее, чем потерять руку или ногу. Вот это всё запомнится надолго и останется в душе не закатным светом и радостью может быть лишь это одно и вечно лишь оно передаваемое как дух святой от человека к человеку от отцов к детям и от детей к внукам смущая и оббегая их Направляя, очищая и вынесет когда-нибудь К чему-то, ради чего жили поколения людей. Так отчего бы им не мыться под конец жизнью, Что вела в материи долгие-долгие и долгие годы. Не посмотреть вокруг удивленными и печальными глазами. Было, было. Да сплыла смерть кажется страшный но на же смерть засевает в души живых щедрый и полезный урожай и из семени тайны и тлена созревает семя жизни и понимания смотрите думайте Человек не един, немало в нем разных в одну шкуру, как в одну лодку собравшихся земляков, перегребающих с берега на берег, и истинный человек выказывается едва ли не только в минуты прощания и страдания, он это и есть. Его и запомнить Но почему так тревожно, так смутно на душе?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 Почему при них, кто живет сейчас, ничего этого не станет на этой земле? Не раньше, ни позже спростали? Хорошо ли? Чем? Каким утешением унять душ? С утра попробовал распогодиться,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 а Петруха из потехи сливал их вместе и на всю матушку деревню кричал «Кот Кошкин! коты Кошкин!». Афанасий всю жизнь был Кошкиным, а стали переезжать в совхоз. Всей семьей поменяли фамилию на Коткины. Новое так все новое, красивое так все красивое. Над Афанасием подшучивали, он добродушно отсмеивался в ответ и объяснял «Да что!» Мне что, Кошкин, что, Мышкин? Я 60 годов, да ишь, с хвостиком Кошкиным ходил. Никто в рожь не плюнул. Это все младежь. Невестки, заразые, самустили, особлив Галька. Им что, она им фамилия не родная, она им что, платок наглу сегодня одна, завтра другу одевай. Пристали, давай давай. А в тот раз подпоили меня, я и задумался... — Кошкин, гряд, да ты вроде под бабой ходишь, а коткин, так баба под тобой. Чем заразой стравили? Задумался я, говорю, пол-литру еще дадите, так берите. Никто не видал, в четыре ноги кинулись, а днем духом выставили. За пол-литру, значит, фамиль продал. Так выходит так. Галька в район ездила документы переписать, а я сам, сам над этой буковкой крышку сделал. Пойми ты что, ши ты, ши так рыто, а расписуй так нарочно не достаю, до да ее за корюку ставлю. Был Кошкин, есть Кошкин, а не как хочет».